Кое-кто хочет облегчить свою жизнь и не понимает при этом, что за вошь посадит себя в штаны. — Вот именно вошь! — хохотнул Гитлер. — Избавьте меня, наконец, от разговоров об этом Власове. Это неприличная фигура. В тот же день Кейтель разослал циркулярную телеграмму. На оперативном совещании сегодня вечером фюрер по своей инициативе затронул вопрос о Власове. Он категорически запретил любое дальнейшее использование Власова на оккупированных восточных территориях. Он запретил далее даже и думать о том, чтобы выполнять ранее данные Власову обещания. Тем самым вопрос о докладе рейхсминистра Розенберга фюреру вместе с генералом Йодлем или вместе со мной — «Полностью отпадает. Езжайте к Власову!» Заложив за спину руки и покачиваясь на каблуках, говорил, глядя в окно, начальник разведки сухопутных сил, полковник Геллин. «Езжайте, ш т р и к ш т р и к ф е л ь д Вы его вербовали, вам и вести этот разговор!» «Что я ему скажу?» убитым тоном, возражал ш т р и к ш т р и х ф е л ь д крутя в руках телеграмму Кейтеля. «Все, что я ему обещал, было с вашей санкцией. Пусть с ним кто-нибудь из отдела пропаганды поговорит. Они ничего не обещали. Я не могу отталкивать от себя агента. Вы же знаете, так человека и потерять можно. Он решит, что свободен от нас. Черт его знает... Что ему после этого в з б р е д е т в голову? Вот поэтому-то надо пойти именно вам, повторил г е а л е н Говорите с ним на чистоту. Он сам поймет, что принято принципиальное и, может быть, окончательное решение. Это удар по нему л и ч н о Удар с самого верха. Мы тут ничего изменить не можем. Поэтому все наши предыдущие договоренности становятся недействительными, по крайней мере, на ближайшее время. Генерал Власов не нужен фюреру, но, возможно, он вскоре понадобится нам всем опять. Намекните ему легонько, что не все потеряно, что... Ну, ничего не обещайте. Куда ему деваться? Мосты уже сожжены. Затейте с ним опять разговор по душам, напейтесь. в е д ь здорово поднаторели в этом деле. Надо дать ему выговориться, выплакаться. Если послать кого-нибудь из наших пропагандистов с приказом сообщить о решении фюрера, будет взрыв и конец всей истории. Если поедете вы, то есть шансы на успех. Как? Откидываясь на спинку стула, тихо спросил Власов. Больше и не думать о выполнении того, что обещано? Запретить все мои выезды в оккупированную часть России? Это конец. Конец всему. За что? А я-то дурак поверил. Ничего не могу поделать. Пожал плечами, штрик, штрикфельд. Никто ничего не может поделать. Приказ фюрера. Я понадеялся на немцев. Медленно начал Власов. Я думал, ваш народ поможет моему народу. Думал, знаю, что такое немецкий офицер. Верил вам, уважал вас, а вы оказались мразью, подонком, распутиным.